Глава шестнадцатая. «Так, ты только не волнуйся, я все устрою. Нечего в этой убогой муниципальной больничке делать. Договорюсь с ависмедом, и пройдешь нормальное обследование и лечение». Тимофей достал телефон и начал листать контакты, не обращая внимания на протест Марии. «Тимофей!» – уже раздраженно прикрикнула та. «Мне и здесь все нормально. Отличные врачи с опытом. Думаешь, в твоем ависмеде работают боги?» Те же врачи, с теми же дипломами и часто просто совмещающие муниципальные клиники с частной подработкой. Маш, может и так, но там явно лучше оборудование, есть все препараты и уход совсем другой. Не сдался Тимофей, и Ромка его поддержал. Мам, ну что ты на самом деле? Там лучше. Помнишь, я там с вывихом пару дней провел перед соревнованиями? Помню, конечно, Ром, но там дорого, очень дорого. «Даже для меня это существенные траты». «А вот это тебя не должно волновать», — небрежно бросил Тимофей. «Для здоровья своей жены мне денег не жалко». «Бывшей жены», — тут же отреагировала Маша. Ее вообще бесило, что Тимофей после развода никуда не делся из-за их сромкой жизни, а наоборот, его стало слишком много. Она бросала недовольные взгляды на бывшего мужа, но ему ответили на вызов, и он отошел к окну. Маша на самом деле считала, что эти врачи в обычной городской больнице нисколько не хуже тех, что в клинике. А если каких-то препаратов не будет, то их можно купить. Поэтому была против перевода в частную клинику. Конечно, она боялась. До этого момента у нее не было никаких операций. Она никогда не лежала в больницах, кроме родов. Поэтому, да, было страшно. В палату стремительно вошел Николай Фомич. «Ну, дорогая, у меня хорошие вести». «Прободнения нет, значит, можем сделать ФГДС и посмотреть, что там случилось». Маша слабо улыбнулась. Благодаря уколам, острые боли немного стихли, но не исчезли совсем, и она не понимала, как сейчас может проглотить этот зонд, даже детский. Однако другого способа узнать причину не было, так что придется как-то собраться. Она перевела растерянный взгляд на Тимофея, и тот моментально оказался рядом. «Я здесь, Машунь. Буду держать тебя за руку, не бойся». Маша кивнула, соглашаясь, и крепко ухватилась за руку мужа. Даже Ромку она рожала без страха, может, потому что молодая была и не знала возможных проблем. Давление у нее в родах было 120 на 80, и Ромку она просто выплюнула, как выразилась старая акушерка, без единого разрыва. А тут неизвестно что, и боли сумасшедшие. «Ну-ну, дорогая!» Врач успокаивающе похлопал ее по руке. «Вы вон с какой поддержкой? Муж? Сын?» «Надеюсь», — выдохнула Маша и пересела в каталку, которую подвезла ей санитарка. Тимофей тут же оттеснил женщину и сам взялся за ручки. «Куда везти?» «В диагностический корпус по подземному переходу. Я покажу», — засуетилась санитарка. «Современные крупные больницы — это часто своеобразные городки, где есть все необходимое для лечения, оздоровления и длительного пребывания». Но для Маши, которая в больницах никогда не лежала, все было в новинку. Оказывается, здесь есть аптеки и не одна, буфеты, столовая и автоматы со сладостями. Газетные киоски с разной мелочевкой и даже филиал магазина медтехники. В общем, лечись не хочу. Машу приняли сразу, и ей даже удалось проглотить зонт с минимальными проблемами и без анестезии. Несколько минут неприятных ощущений, и результат готов. Маша принципиально не стала смотреть описание. «Вдруг не так что-то поймет, сама придумает и испугается. Пусть лучше доктор скажет результат». Вернувшись к Машиной палате, Тимофей оставил Машу с Ромкой, а сам ушел к лечащему врачу с результатами. Разговаривали они в коридоре, и до Маши долетали отдельные слова. У Тимофея громкие, у доктора невнятные. «Что это?» «Бу-бу-бу». «Прогноз?» «Бу-бу-бу, Еще тише». «Ваши действия!» Бу-бу-бу. Энергично и твердо. Наконец оба вошли в палату. Доктор с недовольным и раздраженным лицом. Похоже, Тимофей его достал. Тимофей с удовлетворением и улыбкой. «Ну, дорогая, вы задержитесь у нас на недельку-другую. Слава богу, оперативного вмешательства не требуется. Но язва есть, и нам предстоит лечение в стационаре. Здесь будет не только лечение, но и диета». «Я понимаю» пролепетала Маша. Буду все соблюдать. Я зайду к вам вечером, отдыхайте. — Спасибо, доктор, — попрощалась Маша. Тимофей вышел с ним, а Ромка подсел к матери. — Мам, сегодня с тобой папа останется, а завтра я приду, а то мне сегодня тренька. — Конечно, сынок, не переживай, я же не беспомощная, вообще не надо возле меня сидеть. — Надо, — безапелляционно заявил сын папа обо всем договориться сейчас закинет им спонсорскую помощь и все будет в шоколаде да зачем уверена что и так все нормально будет не факт хмыкнул ромка тут я с отцом согласен маша промолчала пока потому что не было сил спорить но ей как то не сильно нравился такой подход по жизни не все и не всегда можно купить а ромка похоже привыкал по примеру отца покупать нужный результат или услугу В общем, как бы Маша не сопротивлялась, Тимофей и Ромка дежурили у нее в палате каждый день. И если сын мог приходить на короткое время, потому что школу, тренировки и домашку никто не отменял, то Тимофей, кажется, прописался у нее на постоянку. Честно говоря, в первые два-три дня это было даже к месту, потому что перемещения по больнице для различных обследований требовали сил и терпения. А у Маши сохранялась слабость, сильные боли и высокая утомляемость. После каждого путешествия по больнице ей хотелось лечь, скрутиться в клубок, не двигаться и не разговаривать. Однако уже на четвертый пятый день препараты и диета начали действовать. Боли притихли, состояние Маши улучшилось, и дежурство в палате потеряло смысл. Ромку удалось отправить домой. Теперь он приходил не каждый день и ненадолго. А вот Тимофей продолжал большую часть дня проводить у Маши в палате. Уже ни врачи, ни сестры не обращали на него внимания. Тимофей привез свой рабочий ноутбук, занял половину стола, связывался по телефону со своим офисом и не видел во всем этом ничего необычного. Между ним и Машей сложилось странное взаимодействие, которое Маша про себя обозначила как ворчливую притирку. Они будто заново нехотя привыкали друг к другу. Разговаривали так, будто делали одолжение оба. Однако все назначения и процедуры Тимофей выполнял с Машей неукоснительно. Маше временно запретили физические нагрузки из-за возможности обострения. Тимофей моментально воспользовался этим, и большую часть времени вне кровати Маша проводила либо на каталке, либо на коленях или руках Тимофея. Даже начала спокойно воспринимать эти моменты. «Похудела? Как не знаю кто!» — тихо ворчал муж, пересаживая ее с кровати за стол. «Ешь давай!» Хотя, что это за еда? Скептически оценивал он пустой овощной протертый супчик. И котлета эта паровая, вообще микроскопическая, как они собираются тут людей лечить и восстанавливать, возмущался риторически. Вечерами сидел на краю машинной кровати, держал ее за руку и либо молчал, просто поглаживая ее пальцы, либо рассказывал о делах фирмы, проблемах, Ромкиных тренировках. Сильно изменился. Порой Маша совсем не узнавала мужа, зато прекрасно видела, куда ведет такое его поведение. Однако злая обида не хотела уходить из сердца, не прощать мужа, не мириться с ним Маша не собиралась. По ее понятиям, Тимофей предал их любовь, их брак, а значит, его любовь прошла. А раз прошла, то и возвращать нечего. То, что сама она продолжала любить бывшего мужа, Маша за повод помириться не признавала. «Всё решил случай». В клинику на экспертизу привезли Дениса Загребного. Во время следствия он начал талантливо симулировать сердечный приступ, чтобы смягчить наказание. Однако его уловка не удалась. Консилиум, ознакомившись с результатами анализов и обследований, признал его здоровым в соответствии с возрастом. И вот когда Загребной в сопровождении конвоя покидал клинику, Маша с Тимофеем встретили его в коридоре клиники. «Кого я вижу?» – экзальтированно вскричал Загребной. «Машенька, драгоценная моя девочка, не вышло у нас с тобой соединиться в страстном союзе, а ведь я всерьёз увлекся тобой, дорогая. Думал, вы с Тимофеем разойдетесь, а я тут как тут, помогу, утешу, успокою. И поэтому выкрали нас сыном». Сурово отбрила Маша. Загребной вызвал у нее только омерзение, ни о какой симпатии речи вообще не было. «Именно, драгоценная. Я прилетел за тобой как спаситель, как любящий мужчина. А ты, коварная, даже не стала со мной разговаривать». Загребной выражался пафосно, откровенно раздевая Машу глазами. Ему было наплевать на ее реакцию, на людей вокруг и на присутствие Тимофея. Казалось, наоборот, он стремится привлечь как можно больше внимания и заодно вывести Тимофея из себя. «Обидно, знаешь ли». Я не урод, еще не стар, достаточно богат. Хотя и не так, как раньше, а ты, красавица, на меня как на пыль под ногами смотришь. Нехорошо, девочка моя». «Ну, хватит!» — не выдержал Тимофей. «Девочка, она не твоя, и твоей никогда не будет. Любви у тебя нет, одна похоть. Да и той, скорее всего, нет, а только расчеты подстава. Хотел достать меня посильнее, да не вышло». «И это тоже...» — кивнул загребной. «Ты слишком взлетел, Тимоша, зажирел и забыл, что делиться надо. Но твой бизнес — это одно, а Машенька — совсем другое. Ты не достоин такой женщины, признай. А для меня Маша как дорогой приз. Очень хотел иметь ее рядом. Впервые влюбился, можно сказать. Веришь?» Доверительно склонился в сторону Тимофея, не смущаясь присутствием посторонних. Тимофей, сжав кулаки, резко шагнул вперед, но конвой Загребнова закрыл ему дорогу. «Отойдите! Приближаться к арестованному запрещено!» Второй конвоир ощутимо толкнул Загребнова в спину. «Шагай давай!» Тот оскалился, потряс наручниками и громко выкрикнул. «Я скоро выйду, драгоценная, и мы снова встретимся!» «Ах ты, гнида!» Тимофей сорвался с места и успел сунуть пару раз бывшему партнеру в скулу, пока конвой не оттащил его в сторону. Загребного быстро вывели из клиники, и в коридоре снова остались только Маша и Тимофей. Маша была в шоке от выступления Загребного, но зато теперь ей стало понятно, что вся история с изменой Тимофея с наездом на их семью была просто спланирована этим жутким человеком, огрызком девяностых. Ради собственного обогащения он задумал отжать бизнес Тимофея и, походя, разрушить их семью. Это не оправдывало мужа, но, по крайней мере, объясняло ситуацию. Тимофея же просто трясло от злости. Было досадно, что не смог вломить этому червяку как следует. А Маше, видите ли, он размечтался. Сучонок. С другой стороны, Тимофей осознавал, что благодаря этому подонку получил серьезный урок по выбору бизнес партнеров по отношению к доступным женщинам, по отношению к семье, сделал выводы, только исправить все оказалось непросто. Они с Машей одновременно повернулись друг к другу. «Тимофей!» «Машуня!» Начали одновременно и замолчали, встретившись взглядами.